Глава двенадцатая. Случай в лагуне. Недели ранее. Когда помыли и высушили крашеные волосы, Аня долго разглядывала свое отражение в зеркале. Она выглядела так, словно только что восстала из мертвых: Бледная, худая, губы обкусаны. «Не нравится». Альба стояла, сложив руки на животе. «По глазам вижу, что не нравится». Анна нерешительно пожала плечами. Как сказать женщине, которая приложила столько стараний, что цвет ужасен и лег неровно? Она от природы была блондинкой, но с помощью красящего шампуня любила поиграть в цвет. Недавно был розовый, потом сверху наложила медный, а теперь... Теперь я похожа на ворону. Не говори глупостей, ты просто к себе такой не привыкла. Спасибо, тетушка Альба. Анна спохватилась. Не стоит по пустякам обижать добрую женщину. «Пусть лучше я буду вороной, чем женой противного старика. Такую меня точно никто не узнает». «Вот и правильно», — поставила точку Альба. «Время купаться, а мы дома сидим». Отправились на пляж, как на пикник. Аня несла довольно тяжелую корзинку, куда тетушка сунула фляжку с чистой водой, кусок коровая, начиненный кружками домашней колбасы, от которой за версту несло чесноком, пару яблок и кисть винограда. Все это богатство закрывала салфетка, которая будет на камнях вместо стола. Сама Альба несла на плече небольшое покрывало. Новый сарафан а не нравился. Пошитый из тонкого материала, похожего на батист, он ладно сидел на фигуре. Вышивка на груди позволяла обойтись без лифчика. Хотя где бы этот предмет нижнего белья Анюта взяла? Длинную многоярусную юбку трепал ветер. Он же кидал волосы в лицо. Днем он дул с берега на море. Она оглянулась на горы, которые словно великаны обступили зеленый городок. Казалось, что они очень близко. Достаточно добежать до конца улицы, и начнутся скалы. «Хорошо здесь», — сказала она вслух, с наслаждением вдыхая вкусно пахнущий воздух. «На общий пляж не пойдем. Альба свернула, не доходя до валуна, за которым ночью пряталась Анна. «Здесь есть уединенные лагуны, где никто не будет глазеть на тебя». «Купальники, хоть и хороши для плескания в море, выглядят неприлично, особенно на таких фигурах, как у того толстяка». Аня посмотрела в ту сторону, куда мотнула головой Альба. На валон взбирался пузатый мужчина в полосатом купальном костюме. От того, что купила для Ани тетушка, он отличался только тем, что был раздельным, а не сплошным. Встав на самой вершине, толстяк раскинул руки и повернулся лицом к Сансу. «Точно, жаба!» — шепнула Альба. Таким нужно запрещать раздеваться в людных местах. Мужчина должен быть подтянутым. И не смотри на меня с осуждением. Мол, сама не худенькая. Я четверых родила, а он...» Анюта и не думала смотреть с осуждением. Она удивлялась, что мужчина купается в майках с длинными рукавами и обтягивающих шортах велосипедистов. В целом, Аня приветствовала купание в уединенном месте. Меньше глаз, меньше вероятность, что ее опознают. Наверняка уже ищут. Нетрудно вычислить, на каком поезде она уехала. С платформы отправлялось сразу два состава. Еще один только подошел, когда поезд на Лазурную бухту уже тронулся. Идти пришлось далеко. Обошли похожую на утюг скалу с ползающей острой мордой в море. Она и делала место уединенным. Открывшаяся лагуна стоила долгого пути. Небольшой природный бассейн заполнялся набегающей волной. Пляж устилала мелкая галька поэтому сидеть на ней было комфортно. Когда переодевались в купальнике, прятались за покрывалом. Потом его же расстелили в тени высокого выступа скалы. Тетушка купалась шумно, плавать она не умела, чем и определялся выбор лагуны. Максимальная глубина по грудь. Присаживалась Альба в воде, громко ухая. Взвизгивала, когда с моря била волна, окутывая купальщица миллионами сверкающих на солнце брызг. На Альбе тоже был полосатый купальник. Но в отличие от Аниного, где чередовались красная и белая полоски, тот был синий с белым. Входя в воду, Анна заколола волосы высоко на голове. Альба дала одну из своих заколок. На этот раз на ней цвели васильки. Анна не хотела мочить волосы и так после покраски с трудом расчесала. У моря воздух всегда влажный, и кудри вились мелким бесом. Альба, конечно же, отметила, что Анне повезло с такой шевелюрой. Сама же Анна всегда старалась их выпрямить, применяя не только средства ухода, но и горячий утюжок. Она застонала, когда поняла, что здесь ей свои волосы не укротить. «Люди никогда не ценят то, что им дано природой». Альба отняла у нее расческу и сама взялась чесать пряди. «Я вынуждена спать на скрученных ленточками волосах, чтобы добиться некоего подобия кудрей». Анна расслабилась в отдалении от людей, которых невольно стала побаиваться. Трудно смириться с тем, что тебя кто-то усыпил, раздел и бросил на грудь к умирающему старику. Она гнала от себя воспоминания, но они все равно возвращались. В эти мгновения она замирала и смотрела в одну точку. «Что бы я без тебя делала, Аня?» Вернула ее в реальный мир тетушка. Они только что поели. Анюта сложила остатки еды и салфетку в корзину, а Альба перетащила покрывало в темек. Размаренная после купания и еды, она собиралась немного поспать. Положив под голову свернутую одежду, покровительница закрыла глаза. Даже поговорить было бы не с кем. Вдвоем куда веселей, да, Аннушка? И я благодарна вам, тетушка Альба. Только, пожалуйста, зовите меня, Элизабет. Мы же здесь одни. Старшая подруга махнула рукой: К тому же грохот волн стоит такой, что и в паре метров ничего не слышно. Нам нужно привыкать к новому имени. Согласна. Она протяжно зевнула и укрылась краешком покрывала. Анна вошла в воду. Солнце по-осеннему было неярким, поэтому она не боялась обгореть. Нагретое за лето моря еще не скоро остынет. Поплавала туда-сюда, избегая места, где брызгались волны, и уже собралась выходить, как вдруг увидела большую собаку. Та лежала на скалистом козырьке, под которым спала Альба, и внимательно смотрела на Анну. Если в темноте породы и окрас были непонятны... То сейчас Аня с ужасом для себя открыла, что ночной визитер вовсе не собака. Это был крупный волк. Серая с рыжими подпалинами шерсть, суровая морда, желтые глаза. От неожиданности Анна запнулась и со всего размаха окунулась с головой в воду. Хорошо, что еще не дошла до берега, иначе убилась бы. Нахлебавшей соленой воды, кашляя и плюясь, она выбралась на берег. Волк встал на лапы и свесил морду, чтобы хорошо ее видеть. Анна убрала с лица волосы и посмотрела вверх. «Что тебе надо?» — спросила она, осипшим от кашля голосом. «Зачем ты ходишь за мной?» Волк рыкнул. А не показалось, что он собирается спрыгнуть. Хищник весь подобрался, как это делают звери перед нападением. Девушка, не спуская с него глаз, нащупала камень и показала его волку. «Только посмей!» — прошепела она. «Убью!» «Аня, что там? Ты с кем разговариваешь?» Альба проснулась совсем не вовремя. Она отвлеклась на нее лишь на мгновение, но когда вернула взгляд на карниз, волка простыл след. Здесь был волк! В страхе, озираясь по сторонам, выпалила она. Только что, вон там! Не говори глупости! В этих краях отродясь волков не было. Наверное, тебе показалось. В горах держат овец со сторожевых собак. Какая-нибудь мимо пробегала, а ты приняла ее за волка. Она обессиленно опустилась на покрывало и выпустила из руки камень. Ноги дрожали, с волос текло. От пережитого напряжения она разрыдалась. Боже, что это с тобой? Ты где так испачкалась? Тетушка Альба откинула волосы компаньонки на спину. По купальнику ширились черные пятна. А лицо? Что у тебя с лицом? Что у меня с лицом? испугалась Анна, хватаясь за него. Оно же черное! Аня отупела смотрела на свои руки, которыми только что щупала лицо. Они тоже были черные. Это краска? догадалась она, запуская пальцы в пряди. Я только что нырнула с головой. Соль, наверное, разъела. Нет, тут что-то другое. Альба поднесла к лицу они прядь. Та была ярко-зеленой. Или краска плохая, или она тебе не подходит. Что же делать? Растерялась Анюта. Я не останусь без волос. Собирайся, зайдем к аптекарю, покажем ему. Пусть он сам посмотрит, какой товар продает. Альба торопливо стягивала купальник, забыв прикрыться покрывалом: А как же я такая пойду? Анна развела руки, оторопела, глядя на себя: Сейчас и сарафан сделается черным, а вдруг потом краска не отстирается. Снимай себя все и как следует промой волосы. Приказала Альба. Намотаем тюрбан из полотенца. Так хотя бы платье спасем. Когда Анна вышла из воды, Альба закрыла и рот, она сама чуть не плакала. «Они полностью позеленели!» Наверху кто-то громко чихнул. Альба кинула Анне полотенце, а сама отбежала в сторону, чтобы посмотреть, откуда раздался звук. «Собака!» — я же говорила. «Сторожевая собака!» «Только они могут быть такими крупными!» Я видела ее хвост. Она шмыгнула в расщелину. «Собака так собака!» Пробормотала Анна, торопливо вытирая и скручивая волосы, чтобы спрятать их под полотенцем. Сейчас заботы были поважней. Как бы вовсе не остаться лысой? Она накинула на себя сарафан и побежала ополоснуть купальник. Радостно воскликнула, когда пятна отстирались. Но поможет ли это волосам? И тут на память пришли слова подруги парикмахера, которая предупреждала, что после химического окрашивания неизвестно, как поведет себя натуральная краска. Наверняка в этом мире нет совершенных технологий, и аптекарь продал Альбе что-то вроде басмы. Вот и позеленили ее волосы. А соль выступила в качестве катализатора. Она неплохо разбиралась в химии, поэтому даже не стала пытаться рассказать о своей догадке. Она могла выдать себя словами, о которых здесь и не слышали. Аптекарь онимил от увиденного. Седобородый старичок долго рассматривал зеленые волосы под лупой попросил состричь прядь чтобы он на досуге с ней поэкспериментировал возможно и найдет какое нибудь решение а как же я буду такая ходить анна была расстроена в конец она видела свое отражение в зеркале веснушки сделались ярче глаза еще зеленей а волосы приобрели цвет весенней листвы парик нужен альба в задумчивости потерла лоб здесь мы вряд ли его найдем но можно заказать из столицы а может «Мне на постричься», — прошептала Аня, понимая, что и без того вела свою компонентку в расход. «Наверняка здесь парики делают из настоящего волоса, а значит, он будет стоить немалых денег».